Глава 4. Зара. Я переоделась в домашнее и мы с Назией принялись готовить ужин. Раньше я никогда особо ничего не готовила. Мы с дедушкой жили просто: бутерброды утром, суп в обед и что-то лёгкое на ужин. Нам не нужно было 20 блюд, всё максимально просто и быстро. Но когда я переехала к дяде, то начался кошмар. Эта готовка мне в кошмарах снится. У них только завтрак состоит из семи блюд. Я молчу про обед и про ужин. Столько времени тратится на кухню у плиты, а два дня подряд они не едят одно и то же. "Зарина, давай быстрее", шикнула на меня жена дяди. "Такими темпами мы ничего не успеем". Я потыкала пальцем в тесто и, скривившись, начала его вымешивать. Чувство не неисприятных. "Карим не любит домашнюю еду, не думаю, что он оценит все старания", сказала со вздохом. И это правда. Я очень удивилась, когда узнала об этом, но Карим говорит, что ему комфортней есть в ресторанах. Главное, чтобы был богатый стол, чтобы показать, что мы хорошие хозяйки. Я не стала спорить, продолжила бороться с тестом. Спустя почти три часа огромного труда, Назие разрешила мне разогнуться и идти готовиться к вечеру. Девчонки о чем то увлеченно болтали, а я взяла свои вещи и пошла в ванную. Мне хотелось быть красивой сегодня. До Карима у меня не было отношений. А он появился и окружил заботой. С ним я чувствую себя очень особенной, и я чувствую, что он меня любит. После смерти дедушки я не чувствовала этого. И так скучала, потому чтобы кто-то меня просто любил. Но если быть до конца откровенной, то у меня был и другой мотив быть с Аязавым. Не такой чистый и благородный, к сожалению. И я хотела, чтобы он защитил меня и девочек от деля вера. Я видела, что Карим имеет влияние на дядю и хотела, чтобы так и продолжалось. Для ужина я выбрала скромное голубое платье, длиной ниже колен, с длинными рукавами. свои тёмные длинные волосы я решила собрать в высокий хвост, а на лицо нанести минимум макияжа, лишь тушь и немного блеска на губы. Детям с нами сидеть нельзя было. Ещё одно дикое правило, которое меня коробило. Карим пришёл ровно в назначенное время принёс всем нам девочкам букет цветов и шоколад. Девчонки были в восторге. Карим, дорогой, проходи в мой скромный дом. Тут же начал суетиться дядя, строя из себя радушного хозяина. Я едва глаза не закатила, но вовремя остановилась. Мы накрыли стол в гостиной. Назие достала лучшую посуду и скатерть, Складывалось такое впечатление, что мы принимаем монаршую особу, как минимум. Все расселись по местам. Но за столом чувствовалось какое-то напряжение. Назия стала суетиться и всем раскладывать еду по тарелкам. Как идёт подготовка к свадьбе? спросил Делявер, словно это его интересовало. Полным ходом. Через неделю Зарина станет моей законной супругой. а Язов смотрит мне в глаза, а я чувствую, как начинаю краснеть. Нам будет не хватать нашей Зарины. Мы же так привыкли к ней произнес дядя, и я едва соком не подавилась. Мой дом всегда будет открыт для вас. Семья Зарины — моя семья. Я улыбнулась, а Карим накрыл мою руку своей. Мне нравилось, когда он говорил о семье. Я тогда себя не чувствовала такой одинокой. Уверена, что Назия ошиблась, и нет в Кариме никакого двойного дна. Я чувствую это. Ужин прошел относительно спокойно. Дядя вел себя как нормальный человек. Я смотрела на него и не понимала, неужели ему самому от себя не противно моральный урод. Карим нахваливал хозяев, хотя сам практически не притронулся к еде. Назия позвала девочек на кухню, а мы с женихом пошли в мою комнату. Так вот, ты где мечтаешь обо мне? Игриво спросил мужчина и сел на кровать. Он без интереса рассматривал комнату. Не будь таким самонадеянным, ответила я и села рядом. Карим начал играть с подолом моего платья. А затем его рука легла на моё колено и поднялась чуть выше. Всё ещё в рамках дозволенного, но уже на грани. Я шумно выдохнула. Кариму девять лет, и я прекрасно понимаю, что одними поцелуями он сыт не будет. Но меня удивляло, что он никогда не намекал на большее. Это было очень странно. Всегда говорил, что после свадьбы, видимо, у него какой-то пунктик. Медленно жених наклоняется и целует меня так нежно и сладко, что замирает сердце. Ты с ума меня сводишь, красивая. Жаркий шепот на ухо. Я как тебя увидел, потерял рассудок, околдовала меня. Спускается поцелуями к шее, легонько кусает за подбородок и снова накрывает мои губы своими. Наше дыхание смешивается, а в голове нет мыслей, лишь щемящие чувства внутри. Если бы ты знала, как сильно я хочу тебя, Зарина. Но скоро я буду наслаждаться тобой, закрою в спальне и не выпущу неделю, так точно. Его слова вызвали дрожь по моему телу. "Звучит как план", мягко ответила. "Это ещё если мне дадут отпуск. Отпуск с работы. А ты разве не уволилась?" недоумённо спросил Жених. "Нет, как я могу уволиться, если проработала всего ничего?" Уволься. После свадьбы всё равно не будешь работать. Но я немного опешила от его слов. Никаких, Нозарина. Моя жена не будет работать в каком-то детском саду. Меня партнёры засмеют, если узнают. По-твоему, работа воспитателем недостойная? холодно спросила. У меня достаточно денег, чтобы обеспечить тебя. Ты ни в чём не будешь нуждаться. Дело не в деньгах, Карим. Мне действительно нравится моя работа. Я привыкла к детям и к коллективу. Тема закрыта, Зарина. Работать ты не будешь, отрезала Язов. А я смотрела на него, и внутри такая волна гнева нарастала. Я всегда считала, что брак это равенство, сказала как можно спокойней. Равенство? удивился мужчина. Если бы мы стояли на одной социальной ступеньке, то, наверное, можно было бы говорить о равенстве. Я человек высокого положения, красивая. Если хочешь работать, то я найду тебе то, что будет подходить тебе. Ты хотел сказать подходить тебе? Я считаю этот разговор бессмысленным, всё равно будет так, как я скажу. Привыкай. Улыбнулся Карим и потянулся за поцелуем. Я отвернула лицо, всем своим видом показывая свой настрой. В голове словно потревоженные птицы метались мысли. Снова и снова я думала о правильности брака с этим человеком. Ведь Карим прав, мы находимся на разных ступенях социальной лестницы. Он мог выбрать любую девушку, но выбрал меня. Я верю в то, что он любит меня. Это видно. Но я не хочу подстраиваться и ломать себя. Как же донести это до него? Если я прогнусь один раз, то потом всегда придется прогибаться. Карим, я начала говорить, но зазвонил его мобильный. "Слушаю", ответил Жених на вызов. Он внимательно выслушал собеседника, а затем выругался сквозь стиснутые зубы. Мои брови поползли вверх. Карим обычно очень избирателен в выражениях. "Всё нормально?" обеспокоенно спросила я. "Да, мне надо идти", сказал, не поднимаясь с кровати. Я даже не успела ничего расспросить, он чмокнул меня в губы, взял с собой Диля Вера, и они уехали. Внутри Нарастало волнение, но я отогнала его от себя. Я накручиваю себя. Последние дни перед свадьбой все нервы на пределе. Решила, что не оставлю этот разговор и вновь заведу его. Я хочу работать и хочу работать в саду, нравится Кариму или нет, но ему придётся привыкнуть. Дни до свадьбы слились в одно пятно. Мне казалось, что мы ничего не успеваем. Хорошо, что все организационные моменты взяла на себя специальная фирма. Карима за неделю я видела всего несколько раз, и мне казалось, то он очень нервничает. А когда я начинала расспрашивать, то он злился. Делявер тоже пропадал на работе и ходил мрачнее тучи. Тогда я совершенно не придала этому значения, а зря. Настал день X.